что он предпочел бы сидеть в засаде, ехать 500 километров на телеге, стрелять, арестовывать, делать обыск, надевать наручники, но не краситься на сыпочках в подбитых железом ботинках. Слышу его осторожные шаги наверху и легкий шорох от стула. «Вы меня звали?» Черная фигура Пани Ласок появляется в дверях. «Прошу меня извинить за то, что вызвал вас так поздно. Вы уже спали?» «Стараюсь быть вежливым». «Этой ночью никто не усмёс», отвечает Кухарка. «А чего вы ещё хотите? Ваш милиционер сказал, что меня уже больше не будут тягать». «Я вынужден вас тягать», как вы изволили выразиться, «поскольку вы обманули милицию». «О, обманула? Я верующая католичка? Возможно, пане Лацик, возможно. Но вы мне сказали, что немца после смерти видели только мельком. Милиционеру... который делал у вас обыск. Вы заявили совсем другое, что вы якобы видели только, как Бакула и Фридж несли гроб. Фриджи утверждает, что застал вас здесь, в салоне, когда вы наклонились над трупом. Ну и что? Я их с гробом встретил на лестнице, а не в салоне. Неправда. Ночью вы все собрались в салоне. Вы сами сказали милиционеру. Не помню. Так я вам напомню. Первый раз вы сказали, что видели покойника, даже довольно точно показали, как он лежал, головой детской у кресла, ногами к камину. Припоминаете? Нет. Напомню вам еще кое-что. Вы мне сказали, что не присутствовали здесь, когда тело клали в гроб, пани Лассет. Если вы верующие католички, зачем вы лжете? Вы же не ксенц. Хорошо. Если вы не хотите признаться, что видели немца после смерти, я спрошу о другом. Куда делись часы покойного? Не знаю. Тогда я вам скажу. Вы украли часы. Видите? Я беру ее левую руку. На этом месте сейчас еще заметен след. Вы допустили небольшую ошибочку, пани Лацек. Немецкие браслеты к часам не обязательно бывают золотыми. Их делают из фальшивого золота. А эта дешевка оставляет след, если рука чуть спотеет. Теперь вы меня поняли? Давайте сюда часы. Я протягиваю руку. Пальцы пани Ластер трясутся, как в лихорадке. У меня их нет. Я прикажу арестовать вас по обвинению в краже. Нету их у меня. Я положил их на стол в той комнате. Он их забрал себе. Кто? Он. Знаю, что сейчас наступит кульминационный момент всей нашей беседы. Выхожу в соседнюю комнату, где дремлет Куницкий, беру небольшой сверток. Ласах смотрит на мои руки, так, словно я вот-вот прямо на ее глазах модернизую из ничего немецкие часы из фальшивого золота. пани Ласок. Это чья куртка?» Я показываю ей стае обнаруженное в сумке юной труды Фрич. Ласах удивленно открывает рот, потом глубоко вздыхает с явным облегчением. «Германа. Вы уверены? Я не вру. Можно уйти?» «Нет. Говорю раздраженно. Дверь приоткрывается». И я вижу серую, как пепел физиономии легензы. Сержант проскальзывает в комнату как-то боком, приближается ко мне, еле переставляя ноги, после чего хватается за подлокотник кресла. Был. Я его видел. Фаня ласок судорожно крестится. Ерун. Да, кричу я. Если кто не верит, тот никогда не увидит, шепчет ласок, уставившись на сержанта. Согласно донесению сержанта Легензы, появление неопознанного субъекта в комнате со стульями произошло при следующих обстоятельствах. Через полчаса после того, как наблюдатель занял свой пост у фронтальной стены комнаты, за высокой спинкой стула он услышал примерно на расстоянии 15 метров от себя, длина комнаты 22 метра, шуров шагов. Ждал, пока субъект приблизится на расстояние, удобное для идентификации. Света не зажигал. В комнате было совсем темно, окна задернуты плотными шторами. Оно было черным, говорит легенда. Лица не видел. Может, и человек. Вроде похож на человека. По фигуре. Я хотел, чтобы он подошел поближе. Подошел. Я стал нервничать, что не смог зажечь фонарь. Не нашел кнопки. Услышал треск. Похоже, как зажгли спичку. Тут я засветил фонарь. Смотрю, никого нет. Больше я туда не пойду, заканчивает свой рассказ Легенде. Пани Ласов все время крестится. Я вам говорила, пан начальник, что с ним лучше не связываться. Он сейчас злой. Почему злой? Я бью